Глава 33. В которой счастье Оливера и его друзей вдруг омрачается. Быстро протекла весна, и наступило лето. Если деревня и раньше была красива, то теперь она предстала в полном блеске и пышности своего расцвета. Высокие деревья, стоявшие унылыми и оголенными в более ранние месяцы, преисполнились бодрой жизнью и силой и, простерши свои зеленые ветви над высохшей землей, превратили открытые пустые места в прелестные уголки, где была глубокая и приятная тень, и откуда так хорошо созерцать залитую солнцем широкую даль. Земля облачилась в свой ярко-зеленый плащ и разливала вокруг опьяняющее благоухание. Это было самое лучшее и бодрое время года, все радовалось и благоденствовало. В маленьком коттедже продолжалась та же тихая жизнь, и над его обитателями веяла та же веселая невозмутимость. Оливер сильно окреп и поздоровел, но здоровье или недуг не оказывали влияния на его теплые чувства к окружавшим его людям, как это часто бывает с чувствами многих. Он был таким же кротким, привязанным, любящим существом, как тогда, когда страдания и недуг истощили его силы, и он оказался в зависимости от заботливости и внимания со стороны ухаживавших за ним. В один очаровательный вечер они гуляли дольше обычного, так как после жаркого дня светил такой красиво сверкающий месяц и так приятно освежал легкий ветерок, что не хотелось уходить домой. Роза была очень весела, и они все шли вперед, пока не зашли далеко за пределы обычных прогулок, все время оживленно беседуя. Миссис Мэйли почувствовала усталость, и они медленно двинулись домой. Молодая девушка по возвращении сбросила свою простенькую шляпу и, как обычно, села за пианино. Рассеянно перебирая клавиши в течение нескольких минут, она сразу перешла к тихой торжественной арии, и вдруг миссис Мэйли и Оливер услышали, что она плачет. «Роза, дорогая моя!» — воскликнула старая дама. Роза не ответила, но заиграла несколько быстрее, как будто обращенные к ней слова пробудили ее от каких-то мучительных мыслей. «Роза, сердце мое!» — сказала миссис Мелли, вскакивая с места и наклоняясь над ней. «Что это? Ты вся в слезах. Чем ты огорчена, дитя?» «Ничем, тетя, ничем!» — ответила девушка. «Я не знаю, что это. Я не могу объяснить». «Но я чувствую...» «Ты больна, дорогая?» «Нет-нет, я не больна», — ответила Роза и задрожала, как будто во время этих слов ее охватил смертный холод. «Мне сейчас будет лучше. Пожалуйста, закройте окно». Оливер поспешно исполнил ее просьбу. Молодая девушка, стараясь снова быть веселой, начала более жизнерадостную мелодию, но ее пальцы бессильно остановились на клавишах. Закрыв лицо руками, она упала на диван и дала волю слезам, которых уже не могла остановить. «Дитя мое», — сказала старая дама, обнимая ее, — «я никогда не видела тебя такой. Я не хотела бы тревожить вас и надеялась держать себя», — ответила Роза. «Но, несмотря на все усилия, мне это не удалось. Боюсь, что я, тетя, действительно больна». «Да, она была больна». Когда принесли свечи, то оказалось, что за короткое время, протекшее после их возвращения, ее румянец сменился мраморной бледностью. Лицо оставалось по-прежнему прекрасным, но выражение изменилось. У нее появился тревожный, блуждающий взгляд, раньше совершенно ей чуждый. Через минуту щеки ее залил густой румянец, а зрачки синих глаз дико расширились. Затем это исчезло, как тень, бросаемая быстрой тучкой, и она снова стала мертвенно-бледной. Оливер с беспокойством, посматривавший на старую даму, заметил, что она встревожена этими болезненными проявлениями, и ее тревога передалась и ему. Но видя, что она старается скрыть это, он взял с нее пример, и благодаря этому, когда Розу удалось убедить лечь спать, она была немного веселее и казалась даже более здоровой, дав им обещание, что она к утру окончательно поправится. «Я надеюсь», — сказал Оливер, когда миссис мэлли провожавшая Розу, возвратилась. «Ничего серьезного нет, она нехорошо сегодня выглядит, но...» Старая дама сделала ему знак молчания и, сев в темном углу комнаты, некоторое время не говорила ни слова. Наконец она произнесла с трепетом голосе. «Я надеюсь на лучшее, Оливер. Я много лет была счастлива с ней. Возможно, слишком счастлива. Но может настать время, когда я должна буду ждать несчастья. Однако я надеюсь, что на этот раз оно еще минует». «Что?» — спросил Оливер. «Тяжелый удар», — ответила старая дама. «Утрата, дорогой девушки, которая так долго была моим утешением и счастьем». «Ах, да помилует нас Господь!» — горячо воскликнул Оливер. «Аминь, дитя мое!» — произнесла старая дама, ломая руки. «Но неужели можно опасаться такого страшного исхода?» — спросил Оливер. «Ведь два часа тому назад она была совсем здорова». Теперь она очень больна, и я уверена, что ее состояние ухудшится. «Роза, дорогая Роза, что я буду делать, потеряв ее?» Ее скорбь была так велика, что Оливер, подавив собственное волнение, пытался успокоить ее и уговаривал призвать самообладание ради самой же молодой девушки. «Вспомните, сударыня», — говорил Оливерского слезы, невольно навертывавшиеся ему на глаза. «Ах, вспомните, как она молода и добра, и как заботится об удовольствии и спокойствии других! Я уверен, твердо, твердо уверен, что ради вас тоже такой добрый, и ради себя самой, и ради всех, кого она делает счастливыми, она не умрет. Небо не позволит ей умереть такой молодой». «Полно!» — сказала миссис Мэлли, положив руку на голову Оливера. «Ты рассуждаешь, как дитя, милый мальчик». «Но все-таки ты напомнил мне мой дом, который я на мгновение забыла. Надеюсь, Оливер, что это мне простительно, потому что я стара и видел на своем веку довольно болезней и смертей, чтобы знать, как мучительно утратить того, кого любишь. Я также испытала достаточно, чтобы знать, что смерть не всегда сидит самых молодых и лучших». Но это должно утешать нас в нашей скорби, так как небо справедливо. И кто даст нам уверенность, что есть другой мир, более светозарный, чем здешний, и что переход туда совершается быстро? Господи, да сбудется воля Твоя! Я люблю эту девушку, и Ты знаешь, как горячо! Оливер с удивлением следил, как, произнеся эти слова, миссис Мелли как бы одним усилием подавила свое горе и, выпрямившись, приняла спокойный твердый вид. Он еще более изумлялся потом, видя, как длится ее непоколебимость и как при всех последующих заботах и уходе за больной миссис Мейли ни на минуту не теряла присутствие духа и самообладания, твердо и даже вроде радостно перенося все испытания и обязанности. Но Оливер был еще слишком юн, чтобы знать, что может совершить сильная воля в дни бедствий. Да и откуда бы ему это знать, если сами обладатели такой воли редко знают о ней? Наступила тревожная ночь. Утром оказалось, что предсказания миссис Мэйли вполне оправдались. Роза переживала первые приступы сильной и опасной горячки. «Мы должны быть деятельны, Оливер, а не предаваться бесплодной скорби», сказала миссис Мэлли, приложив палец к губам и пристально глядя ему в лицо. «Надо как можно скорее отправить это письмо мистеру Лосберну. Его надо отнести в городок. Он отстоит не более чем на четыре мили, если идти тропинкой через поля, а оттуда отправить верхового гонца прямо в Чарцей. Кто-нибудь из служащих в харчевне вызовет это исполнить, и я хотела бы, чтобы ты собственными глазами убедился, когда он поедет». «Я знаю, что тебе можно это доверить». Оливер не мог произнести ни слова, но по его лицу было видно, что ему не терпится отправиться сейчас же. «Вот другое письмо», — сказала миссис Мэлли задумчиво. «Но я положительно не знаю, послать ли его сейчас или подождать, пока ход болезни Розы обозначится яснее. Я не хотела бы посылать его, раз еще нет опасений самого худшего». «Оно тоже в чарце, сударыня?» — спросил Оливер, сгоравший от желания скорее выполнить поручение, и протягивая трепещущую руку за письмом. «Нет», — ответила старая дама, машинально вручая ему запечатанный конверт, на котором он прочел, что письмо адресовано Эсквайру Гарри Мейли в имении какого-то знатного лорда, но в какой местности он не мог разобрать. «Так отправить его, сударыня?» — спросил Оливер. «Нет, лучше не надо», — ответила Миссис Мэлли, взяв письмо назад. «Я подожду до завтра». С этими словами она дала Оливеру свой кошелек, и он, не задерживаясь больше, отправился в путь самым поспешным шагом, на какой был способен. Быстро мчал сон по полям и временами разделявшим их небольшим дорожкам, но он почти скрывался в высокой ржи, хорошей по обеим сторонам, то выныривал на открытое поле, где трудились косари, складывая стога сена. Он только остановился два-три раза, чтобы перевести дыхание на несколько секунд, и пришел на базарную площадь маленького городка, разгоряченный и покрытой пылью. Здесь он остановился и осмотрелся, еще глазами гостиницу. Он увидел белое здание банка, красную пивоварню и желтую ратушу. В углу площади стоял большой дом, все деревянные части которого были выкрашены в зеленое, и на котором висела вывеска с надписью «Георг». К этому дому он и поспешил, как только заметил его. Он обратился к дремавшему у ворот почтальону, который, выслушав, отправил его к конюху. А тот тоже, подробно выслушав, направил к самому трактирщику, высокому джентльмену в синем галстуке, белой шляпе, темных панталонах и сапогах с отворотами, который стоял у двери в конюшню, прислонившись к водокачке и ковыряя в зубах серебряной зубочисткой. Этот джентльмен весьма степенно отправился за прилавок, чтобы составить счет, на что потребовалось немало времени. Когда он был готов и погашен, предстояло оседлать лошадь, и человеку надо понадобилось одеться. На это ушло еще добрых десять минут. Оливер, между тем, чувствовал такое нетерпение и тревогу, что мог бы сам вскочить на лошадь и помчаться во весь опор до ближайшей станции. Наконец, все было готово. Пакет передан гонцу с усердными наставлениями и просьбами относительно его скорейшего вручения. И всадник, дав шпоры лошади, копыта которой звонко застучали по неровной мостовой базарной площади, вскоре был уже вне города и мчался галопом по большой дороге. Убедившись, что за помощью послана и что время не потеряно, Оливер с более легким сердцем выбежал с постоялого двора. Повернув из ворота, он нечаянно наткнулся на высокого человека, закутанного в плащ, в этот самый момент вышедшего из двери гостиницы. «А!» — скричал этот человек, вглядываясь в Оливера и вдруг отступив назад. «Черт возьми, что это?» «Извините меня, сэр», — сказал Оливер. «Я торопился домой и не заметил, как вы вышли». «Проклятие!» — процедил неизвестный, не спуская с мальчика своих больших черных глаз. Кто бы мог подумать? Хоть разотри его в порошок, он опять выпрыгнет из каменного гроба, чтобы встать мне поперек дороги!» «Я очень сожалею!» — пробормотал Оливер, смущенный диким взглядом странного человека. «Надеюсь, я не ушиб вас? Да что ты сгнил!» — яростно проскрежетал тот сквозь стиснутые зубы. «Если бы у меня хватило смелости сказать слово, я избавился бы от тебя в одну ночь!» «Проклятие на твою голову и черную чуму тебе в сердце, дьяволенок! Что тебе здесь надо?» Незнакомец потрясал кулаком, произнося эти несвязные слова. Он подошел к Оливеру, как бы намереваясь ударить его, но вдруг рухнул на землю, корчась в припадке и испуская изо рта пену. Оливер одно мгновение смотрел на корче сумасшедшего, за которого он принимал этого человека, а затем побежал в дом за помощью. Подождав, пока его унесут в гостиницу, он направился домой, торопясь изо всех сил, чтобы наверстать потерянное время, и с немалым удивлением и некоторым страхом раздумывая о странном поведении незнакомца. Однако это приключение было им вскоре забыто, ведь когда он вернулся в коттедж, там оказалась вдовле работа, чтобы вытеснить все размышления. Роза Мэйли чувствовала себя хуже и хуже. К полуночи она начала бредить. Местный врач все время находился при ней. Как только он повидал больную, то отвел миссис Мелли в сторону и сообщил, что болезнь чрезвычайно тревожного свойства. «Частное слово», — сказал он, — «если она выживет, то это будет почти чудо». Как часто в течение этой ночи Оливер вскакивал с постели и, осторожно поднявшись по лестнице, прислушивался к малейшему шуму в комнате больной как часто его охватывала дрожь, и лоб покрывался холодным потом, когда внезапная беготня заставляла его опасаться, что случилось именно то, о чем страшно и подумать. И что такое была пылкость его прежних молитв в сравнении с жаром теперешних отчаянных и страстных молений о сохранении жизни и здоровья нежного юного существа, готового упасть в мрачную разверстую могилу? Ах, что сравнится с неизвестностью, со страшной и мучительной неизвестностью, когда приходится праздно стоять в стороне, между тем, как жизни горячо нами любимые колеблется на весах? Что сравнится с пыткой тех дум, что навязываются сами собой и заставляют сердце мучительно биться, стесняют дыхание под властью вызываемых ими образов? Что сравнится с безысходно тоскливой потребностью что-нибудь сделать для облегчения страдания, для уменьшения опасности, с которой мы бессильны бороться, или с упадком настроения и угнетением души при печальном сознании нашей беспомощности? Какие терзания могут сравниться с этими? Какие размышления или усилия воли могут смягчить их? Настало утро. Маленький коттедж был тих и казался пустынным разговаривали шепотом. У входа появлялись озабоченные лица, женщины и дети уходили в слезах. В течение всего длинного дня и еще долго после того, как стемнело, Оливер тихо гулял по саду взад и вперед, поминутно поднимая глаза к комнате вольной и содрогаясь при виде темного окна. Такого темного, как будто там пребывала смерть. Поздно вечером приехал мистер Лосберн. «Как тяжело!» — говорил добрый доктор. Такая молодая, так всеми любимая, но надежды очень мало. Новое утро. Солнце ярко светило, так ярко, как будто оно не видело скорби и забот. И среди полного расцвета каждого листа и цветка, среди жизни, здоровья, звуков и зрелищ радости, прекрасный юный ангел лежал и быстро таял. Оливер пробрался на старое кладбище и, сев на один из зеленых холмиков, плакал и молился о ней среди тишины. Столько мира и красоты вокруг, столько блеска и радости в залитом солнце ландшафте, такая слышалась веселая музыка в песнях летних птиц, столько вольности было в быстром полете, высоко несущихся грачей, столько жизни и веселья во всем» что когда мальчик поднял заплаканные глаза и осмотрелся вокруг, ему пришла невольная мысль, что это не время для смерти. Роза не может умереть, когда низшие существа так радуются, и для рытья могил существует зима, но не солнечное сияние. Он готов был думать, что из саваны предназначены только тем, кто старый в морщинах, и что никогда это страшное облачение не покрывает юных и прекрасных форм. Удар церковного колокола прервал эти детские размышления. «Вот опять! И еще!» — это оказался погребальный звон. Кучка провожавших поселян вошла в ворота кладбища. У них были приколоты белые бантики, потому что покойник молод. С обнаженными головами они стояли у могилы, и среди них находилась мать, бывшая мать, а солнце светило ярко, и пташки пели... Оливер пошел домой, вспоминая о доброте, которую оказывала ему молодая девушка, и думая, как бы хорошо было, если бы опять вернулось то время, и он мог непрерывно доказывать ей свою благодарность и преданность. Он не имел причины упрекнуть себя в небрежении или невнимании, так как никогда не упускал случая проявить свою безотчетную привязанность к ней. Однако же теперь вспоминались сотни мелких случаев, в которых, казалось ему, он мог бы выказать больше рвения и серьезного старания. «Мы должны относиться к окружающим с, возможно, большим вниманием, так как каждая смерть оставляет в маленьком кругу близких мыслей о столь многом упущенном и столь малом сделанном, о столь многом забытом и о еще большем, что можно было бы исправить». «Ни о чем не приходится так глубоко сожалеть, как о том, что уже непоправимо. Если мы хотим избавить себя от пытки такого сожаления, то должны вспомнить об этом, пока не поздно». Когда он пришел домой, миссис Мэйли сидела в маленькой гостиной. При виде ее сердце Оливера упало, так как она еще ни разу не покидала постели своей племянницы, и он не решался подумать, какая перемена заставила ее отойти». Она сказала ему, что Роза впала в глубокий сон, от которого она очнется либо чтобы вернуться к здоровью и жизни, либо чтобы распроститься с ними и умереть. Они сидели, прислушиваясь и боясь говорить, в течение нескольких часов. Нетронутый обед был убран. Взглядом, говорившим, что их мысли летают далеко, они смотрели, как солнце опускалось все ниже и ниже, и как оно, наконец, разлило по небосводу и по земле те сверкающие краски, которые возвещают его закат. Их жадный слух уловил звук приближающихся шагов. Они оба неудержимо кинулись к двери, когда вошел мистер Лосберн. «Что с розой?» — вскричала старая дама. Скажите мне сразу, я могу вынести все, только не неизвестность. Ах, говорите ради неба. Успокойтесь, сказал доктор, поддерживая ее. Пожалуйста, не волнуйтесь, сударьня. Пустите меня к ней ради Бога. Дорогая девочка, она умерла, она кончается. Нет, горячо воскликнул доктор. Как, несомненно, доброта и милосердие Всевышнего, так верно и то, что она будет жить еще много лет, доставляя нам радость. Старая дама упала на колени и хотела молитвенно сложить руки, но бодрость, так долго поддерживавшая ее, полетела к небесам вместе с ее благодарением, и она лишилась чувств.